Часть четвертая. В в огороде. Где же вся эта семья, Столь радушная к юности нашей, Холодом смерти и ветром судьбы Разбросала их розно? Дом их валится давно, Двор заглох под густою крапивой, И дорога к крыльцу заросла неприветной травою. И давно мы, давно в сединах, молодые их гости. Дмитриев, 5 июня 1846 года. И все было так замечательно, в то свежее раннее утро золотой осени, в понедельник. Электричка точно по расписанию вернула Павла Полюшкина в Москву. Троллейбус был подан к остановке почти пустым. В открытые окна его беспрепятственно шел прохладный свежий воздух. Горько и празднично пахло влажными, недавно срезанными астрами. Они покоились под белой марлей в ведре у ног дородной, по поутреннему безмятежной женщины, занявшей свободное место недалеко от дверей. Никого, конечно, не задев своей громоздкой дерматиновой сумкой, Для надежности, перевязанной крест-накрест новым капроновым шнуром, Павел спокойно осмотрелся и сел у окна. Сумку он поставил на колени у всех на виду, ничуть не смущаясь ее до потопного наружного вида. Была она вся в корявых трещинах, как кора старого дерева. Эту сумку Павел помнил с детства. С тех послевоенных дней, когда мама привезла его в поезде на окраину тихого подмосковного городка к, наконец-то, нашедшейся сестре отца Зине. Тетя Зина встречала их на платформе с большой коричневой сумкой в руках. Из сумки, с глубокого темного дна ее, пахло теплым ржаным хлебом. И пока мама с тетей Зиной тут же на платформе обнялись и заплакали и плакали, потому что никогда не будет с ними отца Павлуша, погибшего на войне, и они раньше, выплакавшие по нему, казалось бы, все слезы, встречей своей вернулись к горю. Смирный мальчик в Панамке из Белого пике Павлуша начал отколупывать от еле заметной тогда трещины на сумке плоский коричневый в выпуклых полосках кусочек с острыми краями. Под ним оказалась мягкая белая материя. Павел и сейчас, в счастливом состоянии души, находит эту вмятину, проводит по ней мизинцем. Неровные края покалывают палец, а приятно. Плавно едет по Садовому кольцу троллейбус от Курского вокзала к Красным воротам, колхозной площади, Самотеке и дальше. Дальше к остановке, ожидаемой Павлом. Троллейбус заполняют пассажиры все они еще неторопливы и внимательны друг к другу рассаживаются как в театре, стараясь никого не побеспокоить, а если пришлось задеть следует извинение кто же кто и когда мог предположить сколько радости и удовольствия доставит павлу путешествие с этой уже полузабытой давно ненужной вместительной как чемодан с сумкой из коричневого дерматина Да что тут говорить простые слова, наивысшее удовольствие, сила, новая жизнь, думает Павел, и много чего еще, незагаданного им битком набиты в этой сумке, и ее распирает так, что суровые нитки, которыми она была надежно сшита на руках в свое суровое время, могут ведь теперь лопнуть, зато и перетянула ее тетя Зина новым нейлоновым шнуром, прочным цвета розовой мечты. Почетное путешествие на старости лет сумка заслужила не сама по себе, а благодаря вложенному в нее руками тети Зины. Но вот стоит она на коленях, обтянутых фирменными голубыми джинсами. Павлуша мягко придерживает ее сверху рукой, без стеснения за нее перед людьми, а его почти новый черный с металлическими краями и углами кейс пристроен в ногах, и пыльный ботинок, Павел не замечает, как его правая нога часто и нервно постукивает об пол, чертит грязные полосы на ранее незапятнанной поверхности кейса. Сумка держится на коленях Павла солидно, а ему кажется, будто в ней что-то происходит, движение какое-то, или, может быть, птицы посвистывают, как в саду тети Зины, дразнят кого-то. Иногда Павел определенно слышит настырную песню ансамбля Аба «Мани, мани, мани» и готов подпевать им, ягозящим перед зрителем, перед Павлом тоже. «Мани, мани, мани» мысленно повторяет за ними Павел Полюшкин и нежно и беспокойно проводит пальцами по краям сумки, нащупывает швы, держится, не подведут ли, не подведут, старики-то не подведут. Ох, какие же молодцы эти старики, какие прямо-таки золотые старики! Царствие кое-кому из них небесное. Теперь все, что душе угодно. Павел благодарно возвращается памятью к дяде Грише. Лохматый, с черно-седой бородой. То беспредельно угрюмый, то беспричинно веселый, он по-своему любил Павлушу, смотрел на него глупыми, до слащавого умиления глазами, будто Павлик перед ним как светлый беспомощный птенчик на ладони. Ни у дяди Гриши, ни у тети Зины своих детей не случилось, и над Павлом они млели, источали нерастраченные родительские чувства. Все-таки, как бы ни складывалась у человека его личная и общественная жизнь, но всегда должен рядом с ним подрастать кто-то из маленьких, кровно родных, и без заботы о них сохнет, черствеет, остывает даже щедрое для людей человеческое сердце. По-разному, по-своему, любили Пашу его родные из города Пухова. «Дядя Гриша...» Утомленно отмахиваясь от разъяренных наскоков тети Зины, учил его играть в свои игры карточные, в буру, в очко, в три листика. На малые деньги играли, для азарта. По мелочишке на кон. Сообразительный Пашенька быстро раскумекал, что там к чему. Память у него была свежая, и он постепенно стал обыгрывать Григория Анисимовича, который поражений органически не выносил. Поэтому начинал жилить, отспаривать ходы, и, будь мальчик покрепче, дошел бы дядя и до рукоприкладства. Но мальчонка был слабенький, тонконогий, с шишкастыми коленями, вывернутыми внутрь так, что они задевали и стукались одно о другое. Светловолосую головенку берегла от солнечного удара белая пекейная панамка. Кари и глазки без боязни следили за дядей Гришей. Игра завершалась очередной громкой ссорой. Тут же появлялась тетя Зина. Я вам говорила, что ваша игра до добра не доведет. Зинаида, побереги запал. Делать муху и слона нерентабельно, слишком много отходов. Ха-ха, крокодил, а? Как всегда, за аргументами Григорий Анисимович обращался к любимому журналу, цитаты из которого не обязательно были к месту, и поэтому озадачивали собеседников старшего Полюшкина. Вот-вот, не сдавалась тетя Зина, ты своей блажью, своим диким криком отпугнешь ребенка. Сходили бы в лес, погуляли, птичек послушали, пока мы с клавой обед сварганим. Дружба и чай хороши, «Когда они крепкие и не слишком сладкие, правильно, Павлик? Откуда эти мудрые слова, а?» «Крокодил», — безошибочно выпаливал Павлуша. Когда Паша подрос и начал ходить в школу, он приезжал к тете Зине на целый месяц. Теперь он быстренько сговаривался с Григорием Анисимовичем, и они уходили с глаз тети Зины долой в летний домик в углу сада. Дощатые стены его дядя Гриша изнутри обклеивал старыми, зачитанными листами крокодила. Понравившиеся места и карикатуры он выделял жирным красным карандашом. В летнем домике были у них стол, стулья, содержался он в чистоте. Григорий Анисимович здесь ночевал. Сюда он поставил для такого дела старый, с погнутыми пружинами диван. «В буру?» Азарт на сопя спрашивал Григорий Анисимович и нервно перетасовывал карты. В буру! Быстро соглашался Павлик. Играли, пока не возвращалась с работы или после своих общественных дел тетя Зина. Она вставала на цыпочки, заглядывала к ним в распахнутое окно и звонко кричала Эй, и субъекты! Хоть бы картошки начистили, люди с работы пришли, с голоду помирают! «Иди не побирайся, здесь не подают», грубо отвечал Григорий Анисимович, потому что, как обычно, проигрывал. Проигрывать он не то, что не любил, а просто физически не выносил этого состояния. Уже причувствие очередную Пашину победу, видя неминуемое свое поражение, он начинал передергивать, крыл не теми картами. Но Павлик был всегда на стороже. Григорий Анисимович – пытался скандалить, обвинял мальчика в жухольстве. Паша спокойно объяснял дяде, что кроет по правилам. Дядя Гриша швырял карты, нарочно открывал их перед Пашей, чтобы, заметив, как Паша разглядывает их и запоминает, застигнуть его за этим тайным занятием и объявить игру недействительной, а, следовательно, раздать по новой. Паша знал уже и этот прием дяди Гриши, и как только тот швырял карты на стол вниз рубашками, сразу зажмуривался и отворачивался, пока дядя не собирался с силами и умом, чтобы продолжить до победного Пашиного конца именно эту игру. Играли они до темна, играли на деньги, пусть по мелочи, но это заставляло Павлика быть предельно собранным. Дядя провел в свой дом электричества и включал лампочку, висевшую на голом шнуре над столом. Включал и выключал он ее без всяких фокусов. Повернёт в патроне — вот тебе и свет. Или его нет. Этот летний домик с печкой-времянкой Григорий Анисимович поставил на участке сестры, для чего, собственноручно, выкорчивал, освободив место под его фундамент две яблони и куст крыжовника. Деревья и крыжовник пришлось под наблюдением тети Зины пересадить к самому забору. Раньше там была канава. В ней ржавели безымянные консервные банки, большое велосипедное колесо, согнутое восьмеркой, спинки кровати с пустыми без шаров винтами, кастрюля без ручек, зато с дырой на дне, а в остальном всякая мелочь, которая обнаруживалась постепенно, со временем, пока подсыхало дно канавы. Дело это шло медленно, поэтому Паша, когда выдавалось солнечное утро, бежал к канаве и там осторожно раздвигал локтями, защищенными рукавами вельветовой курточки, темно-зеленые сочные кусты крапивы, садился на глинистом краю на корточке и сухой веткой водил по блестящей на солнце грязи. Тогда медленно всплывало белое лицо со следами голубых глаз и розовых щек, пластмассовый полукруг с одним ухом и неровной трещиной через лоб. Кукольное лицо Паша сразу топил, нажимал ему веткой под нос. Иногда нижним сучком ветки удавалось подхватить и вытянуть что-нибудь полезное. Шпингалет, например. После того, как Паша натер его наждаком, года два был у него в арсенале наганом. Из тяжелого ключа после такой же тщательной обработки получился свисток. Раньше Паша часами сидел вот так в лопухах и чертополохе под крапивой, над канавой, исследовал ее богатое дно, свой клондайк. Конечно, тетя Зина ненавидела эту яму. Лучше бы Пашенька читал книжки, и каждый раз, когда мама забирала Пашу в Москву, Увозила в детский сад, потом в школу, тетя Зина, целуя Клаву и племянника, обещала Клаве осенью зарыть проклятую яму, а все железки сдать в утиль. Паша просил, не надо засыпать, тетя Зина, не надо, увертывался от ее рук, не хотел прощаться, а тем более целовать вредную тетку Зину в ее обветренные, густо-красные щеки, щедро присыпанные веснушками». И весной, когда они с мамой приезжали к тете Зине на майские праздники, Паша, отбиваясь от тетки в черных сатиновых шароварах и голубой футболке, Зинаида Анисимовна, соскучившись, набрасывалась на Павлика, кружилась с ним, подхватив его подмышки, стаскивала с него пальто, шапку, чтобы он посидел с ней рядышком в доме. Паша вырывался из ее цепких, сильных, беспокойных рук и мчался к своей канаве. В саду белыми грязными пятнами еще лежал старый пористый снег с ледяной коркой, сверкающий и тающий в солнечные часы. Грязь под ногами была непролазная, холодная, вязкая, поэтому бег Паши к канаве можно было лишь условно назвать бегом. Но добирался Паша до пределов своих мечтаний и бесконечно был рад, что все осталось по-прежнему. Слева косо торчит ржавая спинка кровати с голубыми пятнами облупившейся масляной краски. Из-под прошлогодних гнилых листьев, прижатых сейчас к грязи и словно слепленных вместе островками ненужного снега, уже показался край велосипедного колеса. Остальное только угадывалось на своих старых местах. Главное, среди черно-коричневых, пыльных, унылых, прошлогодних кустов крапивы Так и лежала, как спрятал ее перед отъездом Паша, та самая ветка с сучком на конце, без которой Паша не мог начать исследование. Это продолжалось несколько лет, но Григорий Анисимович вычистил канаву, засыпал ее черноземом, перегноем и посадил туда две яблони и куст крыжовника между ними. Когда человек строит для себя... У него даже временное пристанище добротно и надежно укрывает его от непогоды, стужи, вьюг, дождей и нежеланных гостей. Таким образом, временным жилищем иногда предстоит долгая, подробная жизнь. К своему летнему домику Григорий Анисимович так пристрастился, что другого, фундаментального, строить ему не захотелось. Он ведь когда приехал, поначалу подумывал купить участок, построиться, жениться. Что, не Гоша, разве? спрашивал он у тети Зины. Годится-то ты годишься, отвечала тетя Зина, разглядывая брата. Только от домашнего хозяйства ты отвык, а привык к бутылке белого и к вонючему куреву. Всем тебе помогу. Участок нужен, похлопачу. Стройматериалы достану стройматериалы. Давай, Гриш, командуй. Только прежде резко измени свои увлечения этим. «А, иди ты!» — отмахивался от сестры Григория Анисимович, потому что такие разговоры у них возникали по вечерам, когда от ужинов выходили они, если никто не забегал к тете Зине посоветоваться с жалобой или реже с доброй вестью, и садились перед домом на скамейке. Григорий Анисимович тянул папиросину, Зинаида Анисимовна отстранялась от дыма. Скамейка была срублена и поставлена еще их отцом. Дом этот по бревнышку собрал дед. Строительная династия могла бы быть. Павла только вот не пристрастили к этому делу. Так-то Зинаида, будучи в философском расположении духа, любил говорить Григорий Анисимович. Несколько десятков новых годов делают человека старым. Неплохо сказано. «Крокодил», а? Я вот как-нибудь соберусь духом и сожгу в печке всю твою крокодильскую мудрость, спокойно обещала Зинаида Анисимовна, раскланиваясь с проходящими мимо соседями. Это ты за то, что там и про тебя написано. Да не в бровь, а в глаз. Честнейший человек. Даже звезд с неба не хватает. Ха-ха, крокодила Дур ты у меня, сестра, — внушительно добавлял Григорий Анисимович. Тетя Зина на такие слова ему не отвечала, молча обижалась. Павлик лежал в ее пуховой кровати у открытого окошка, сквозь подступающий сон слышал разговор дяди с тетей, догадывался, что она начинала пускать слезу, так называл это Григорий Анисимович. Чужие женские слезы его доканывали, начинал жалеть. Жалел тетю Зину по-своему, по-крокодильски чего такой печальный бонский канцлер федеральный?» Как мог нежнее допытывался дядя Гриша, переходя на шутливый, по его мнению, тон. «Помолчи», — просила тетя Зина. «Голос у нее уже спокойнее, мягче». «Знать, ребята, не к добру», — Аденауров впал в хандру, — выспрашивал Григорий Анисимович, — будто это не он сам довёл сестру до слез. «Крокодил, а? Зинуша, а?» «Все, все, хватит, Гришенька!» — утихомиривала его тетя Зина. «Вон сосед как на нас смотрит. Зря стараешься, Конрад, не найти тебе солдат!» — обещал то ли тетя Зине, то ли соседу, Григорий Анисимович, и вставал. Он не мог долго сидеть на скамейке. «Только в дом не ходи!» — просила тетя Зина. «Пашеньку разбудишь». «Я на минутку» шепотом объяснял Григорий Анисимович. и гулко стучала его деревяшка под ступеньком крыльца, по доскам пола. Бум-бум-бум. Скрипела дверца. Дядя Гриша покряхтывал, отдувался, шуровал в кладовке, что-то бубнил себе под нос. Наверное, тетя Зина опять перепрятала банки с клубничным вареньем. — Дядя Гриша лазучий, он найдет, — думал, засыпая Павлик, — он найдет и поделится. Вот коробку мою никто не найдет. Халва на ее крышке написано. Была халва, теперь в ней денежки. Рубли дядя Григорий менял паши на пятерки. Интересовался, зачем копишь, племянник? Поделись идеей с дядькой, я тебе куплю все, что твоей душе угодно. Павлик пока молчал. Он и сам толком не знал, что ответить. Ему нравилось собирать деньги, честно выигранные у дяди Гриши, складывать их в коробку из-под халвы, прятать под кустом крыжовника на краю сада у глухого забора, поставленного Григорием Анисимовичем там, где была раньше любимая канава Павлика. Теперь он доставал из темного места под яблоней свою коробку, пересчитывал деньги, Потом снова закрывал драгоценную халву, обкладывал ее кирпичами, засыпал землей, забрасывал ветками, листьями, а по весне опять находил свое богатство в целости и сохранности. Трудно теперь припомнить, почему он ничего не покупал на те деньги, хотя так хотел игрушечный автомобиль, и почему он не сообщал о своем желании дяде Грише. Павел сейчас подумал, что, возможно, мечта его тогда была для него так дорога, что он больше боялся ее потерять и деньги растратить, чем получить в руки желаемое. Игрушечная машина и мечта об автомобиле. Мечта, по-видимому, в те годы была для Павлуши во много раз главней. «Ну вот, теперь-то уж все, что душе угодно». «Хочу!» — на весь троллейбус решительно заявил звонкий голос с переднего сиденья. В предвкушении постепенного исполнения желаний, мысленно-неторопливо перебирая в уме всякие подробности неминуемо предстоящих приятных дел, Павел вовсе перестал обращать внимание на пассажиров, И не заметил бы, когда это вошли в троллейбус с передней площадки и сели за кабиной водителя долговязый мужчина с редкими волосами, робко вьющимися вокруг большой бледной лысины, скошенной от макушки к шее под углом, как крыша. И девочка с двумя решительно торчащими белыми бантами и легкими черными прядками, активно воспаряющими вместе с бантами. Если бы девочка громко и дерзко не продолжала, видимо, еще с улицы, еще до троллейбусных времен, изводить мужчину своими невозможными желаниями. Хочу, хочу, хочу, чтобы все время было лето и только иногда зима. Дыхания у девочки не хватало, голос сбился, но тут же, захлёбываясь словами, при таком полном напряжении сил, что пришлось привстать, словно перед тем, чтобы взлететь, она торопливо уточнила, да, чтобы на одной стороне улицы была зима, а на другой — лето. Села, поёрзала на месте. А Павел Полюшкин улыбнулся. Он теперь заметил, что и все в троллейбусе, Прислушиваются к девочкиным словам, улыбаются, разглядывают ее остроугольные банты, вздутые, как паруса яхт на свежем ветре, вздрагивающие темные прятки, прямой пробор, точно попадающий в ложбинку у шеи. Подумал Павел, какая глупая девочка. Вот из таких потом вырастают глупые женщины, потому что они не умеют желать того, что могли бы получить, и живут несчастными при неисполненных желаниях. А вроде бы ясно. Нельзя хотеть чего нельзя, и нужно хотеть только то, что можно. Вот я, например, с удовольствием неторопливо размышляла о себе, Полюшкин все еще улыбаясь. С самого детства мечтала о машине. А как мечтал! Во двор выносили ребята, кто довоенные, кто трофейные машинки. Все они были... Смешно сейчас вспомнить, у кого без колес... У кого с помятыми бортами, с отогнутыми фарами, поцарапанные, но Алекс с верхнего этажа соседнего дома с его большим зеленым грузовичком и горяшка с коричневой эмкой, Юрка из дома напротив, свой трофейный мерседес бенц он заводил и пускал по полу только в подъезде, ни в коем случае не на земле. Они казались повлуше интереснее и счастливее всех. Других ребят Павлуша просто не замечал. Когда он нудно, настырно дожидался своей очереди и в обмен на перочинный ножик ему давали поиграть автомобильчиком, по-хозяйски приглядывая, чтобы Павлуша ничего не сломал, он сначала вынимал чистый носовой платок, который мама каждое утро опускала в карман, и протирал им крышу, фары, дверцы, сиденья, руль, эмки, грузовика, мерседеса-бенца. И тут же... Лишь прикасаясь к ним, уже представлял себя внутри них, на гладком сиденье расслабленно и вроде бы небрежно отстранившимся от руля. Правая рука Павлуша легко покручивает баранку, локоть левый чуть виден в опущенном окне, беззаботно свободна левая рука ноги павлуши безошибочно найдут нужные педали и он помчится по широкому садовому кольцу в коричневой эмке в зеленом грузовике в синем мерседесе